Глава 76. Объединённое правительство Луствал. Патрисия, которая вела группы торговых суден, сейчас встречалась в Космопорте с чиновниками Объединённого правительства Луствал. Она пожала руки с их представителем. Должна быть вы леди Патрисия из Нью-Энс Мы ожидали вашего прибытия. Рада встречи Объединенное правительство на самом деле является сборником демократических государств, в нем нет феодальной системы, как в Империи. Они больше полагаются на искусственный интеллект по сравнению с имперскими соседями, и даже имеют в войсках гуманоидное оружие, но без рыцарей, пилотирующих их. С точки зрения Объединенного правительства, в Империи устаревшая политическая система, и чиновники подобного государства приняли Патрисию с распростёртыми объятиями, Они отвели её в зал для переговоров, где ждали не только чиновники, но и политики с военными. «Довольно крупное собрание». Военные скривились после слов Патрисии. Патрисию в качестве телохранителя сопровождала Мари. «Даже генералов позвали? Им так нужна эта сделка?» Когда Патрисия заняла место, Мари встала позади неё. Приведшие их чиновники начали встречу. «У нас тоже дело не в проворот» поэтому давайте быстро пересмотрим детали сделки. Так что касается будущих сделок, я не могу гарантировать будущих сделок». Когда Патрис объявил об отказе от постоянных деловых отношений, все присутствующие разозлились. Было понятно, что им не терпится заключить сделку, но видно, как они приперты к стене. «Можно поинтересоваться, почему?» На самом деле товары подготовил граф Банфилд, и он не станет предлагать помощь лагерям без благой цели. Да как вы? Подождите, пожалуйста. Прошу прощения за это. Вы пока что не знаете всех обстоятельств. Окружающие пытались держать разозлившихся военных, которые теряли терпение. Чиновник рассказал о гражданской войне. Среди государств Объединенного Правительства накаляется обстановка, и некоторые желают объявить о независимости и отковаться. Само по себе это не так уж необычно. Даже в Империи то и дело происходят подобные инциденты, но для Объединенного Правительства это значит совсем другое. Когда к власти приходит диктатор и объявляет о независимости, мы тут же избавляемся от него. Однако, если о независимости решается демократическим путем, нам уже не так просто вмешаться. Если противник правит железным кулаком и военной мощью, объединенное правительство быстро сокрушает его под предлогом освобождения. Однако, выбранный демократами политик, провозглашающий независимость, совсем другая история, поскольку его выбрал сам народ. По третье заинтересованно слушала рассказ «А тут всё иначе, нежели в Империи, не так ли?» «Да. Провозгласившие независимость государства собрались вместе и объявили Объединённому правительству войну. Услушавшие разговор Марии в голове потихоньку складывались кусочки мозаики. «Приложила руку Империя?» «Нет, кто-то из Империи?» «Их корабли переделаны, но мы подтвердили, что они имперского происхождения». Мори мгновенно определила, где собрали корабль, который был спроецирован в воздухе. Это же первая оружейная фабрика. Также, похоже, немного постаралась вторая. Вдобавок новейшая модель? Эта модель корабля принадлежит той фабрике, которая поддерживала семью Беркли. По-видимому, после падения пиратских дворян, их корабли попали в объединенное правительство. «Если на такое кто и способен, то только кто-то из высших кругах!» Патрисия с интересом смотрел изображение. «То есть, хотите сказать, что Империя оказывает поддержку отколовшимся государствам?» «Ну, неудивительно, что вы злы. Вот только не стоит срываться на мне. Я торговец, а мой покровитель, граф Банфилд, не объявлял о поддержке ваших врагов». Чиновник, понимающе кивнул. «Может и так, но проблема в том, что независимая сторона наращивает обороты. Войска Объединенного Правительства не могут действовать необдуманно и собираться в одном месте, поскольку за ними постоянно наблюдают. Противник же наоборот обладает передовым вооружением и постепенно продвигается вперед». «Как зовут того, кто поддерживает ваших врагов?» – спросила Патрисия. «Наиболее вероятно, это...» Слегка беспокойно заговорил чиновник. «Эмперский принц Линус. Если точнее, по информации, работает кто-то из его фракции». Мари распахнула глаза. «Вот что беспокоило леди Розетту. И все же становится интересно». Патрисия слегка вздохнула. Его Высочество Линус, говорите. Что ж, давайте приступим к обсуждению деталей сделки на привезённые товары. Корабли Хэнфри Компани пришвартовались к космопорту Соединённого Королевства Оксис. Это межзвёздное государство похожее на Империю в своей феодальной системе, но союз королевств образует республиканское правительство. Томас уже вёл дела с Соединённым Королевством, и сейчас воспользовался связями для встречи с представителем их аристократии. Покуривающий трубку дворянин рассказывал Томас о положении дел в своей стране. Разумеется, это произошло только после того, как Томас выложил кругленькую сумму. Принц Ленос из Империи оказывает поддержку многим государствам, ходящим в состав Соединённого Королевства. «Дабы они объявили о независимости. У него тайный договор, когда он станет императором, то предаст союзникам спорные территории». «Тайный договор?» Насколько бы удивительно это не выглядело, в этом нет ничего странного. Территории Империи изначально обширные, и Линусу ничего не стоит отколоть пару кусочков. К тому же, передаваемые территории принадлежат дворянам, которые отказались поддерживать его». Примкнувшие к нему государства набирают обороты, в стране все больше и больше стычек, поэтому все заскребают припасы. «Ведите дела с нами? Вы же сделайте скидку?» Разумеется, аристократ просил сделать скидку в обмен на снабжение информации. «Вам известно, какие государства примкнули к его высочеству Линусу?» «Государство и дворяне – разные вещи, мой друг. Государство, которому я служу, тоже в сговоре с принцем Линусом, но не я сам». Томас не доверял его словам. «Его высочество Линус времени зря не теряет, не думаете?» Соединенное Королевство получает поддержку и спорные территории. «Нам, как целому государству, выгодно восхождение на престол, принца Линуса», – говорил дворянин, словно его это не касается, но при этом задумчиво склонил голову на бок. «Просто… на этот раз стычки более бурны из-за вмешательства Империи. Также, дело, наверное, в моменте, но конфликт на этот раз, возможно, затянется». Дворянин продолжил клянчить поддержку Томаса, давя на свои обстоятельства. Имперский университет Сидя на лекции, я гляну сидящего рядом Уоллеса, который с каждым днём выглядел всё хуже. Тебе правда, стоит завязывать с ежедневными попойками до самого утра. Тем не менее, в этой вселенной всё же поразительный уровень медицины. Можно не опасаясь пить каждый день и даже потом от похмелья не страдать. Тело дворян вдобавок усилены, поэтому они справляются с токсинами от алкоголя на раз. Уоллес больше страдал психически. «Да хватит уже наседать. Мне все равно скоро крышка. За мной пошлют убийц, и я стану еще одним заболевшим, который вскоре исчезнет, как и другие члены императорской семьи». Мне уже надоела его пессимистичность. «Я же представил к тебе телохранителей. Успокойся уже». «У императорской семьи длинное темное прошлое, за которое было создано множество особых групп убийц. Ты силен, Лиам, но должен понимать, что есть противники, которых одной грубой силой не победить». «Эти особые группы были созданы не для самых приятных занятий. Ладно, потрачусь и на собственную защиту». Пока я пытался вывести Уоллеса из депрессии, поступили срочные доклады. Когда я проверил их, они были от Томаса и Патрисии, которые сейчас действуют за границей, вдобавок поступил доклад от Марии. Согласно докладу Томаса, есть свидетельство, что Линус действует в Соединенном Королевстве Оксис. Опять он. Но что важнее касательно Соединенного Королевства, мне нравится, как злой дворянин продает нам информацию о своих... Передаем Томасу, чтобы продолжал вести с ним дела. Также я добавил, чтобы он оказывал поддержку Соединенному Королевству в борьбе против оставших государств, поскольку им помогает Линус. В докладе Патриси говорится, что в Объединенном Правительстве Люствал Линус поддерживает призывы к независимости. Он, похоже, везде засветился. Если считать с Империей, то, конечно же, нужно поддержать настроение независимости, но раз Линус враг, «Помогу объединенному правительству». Становится жутко того, как я принимаю вольные решения, совершенно не принимая в учет Империю. Похоже, потихоньку все больше становлюсь злым лордом. Дальше доклад Мари. Когда я пробежался по нему, оказалось, что там вообще какая-то ерунда. Чего это с ней? Зачем она прислала мне какую-то теорию заговора вместо доклада? В ее докладе говорится, что многочисленные инциденты в окружающих странах вызваны невмешательством Империи. У империи длинная и богатая история вмешательств дела других государств. Соседние страны тоже не сидели сложа руки и вмешивались в наши дела. Поэтому нет ничего удивительного в том, что сейчас происходит также. Однако она пишет, что сейчас что-то не так и думает, что кто-то поработал за кулисами. Но как это назвать, как не теории заговора? Полная чушь. Эта вселенная находится в состоянии постоянной войны. Просто так совпало, что волнение происходит во многих странах. Заявлять, что кто-то работает за кулисами... Нет. Стоп. Тут до меня снизошло. Прямо когда я затеял конфликт с принцем, в соседних странах одновременно начались загадочные волнения. Не... Не может... Я едва успел прикрыть рот рукой, чтобы не воскликнуть это сознание, Еле сдерживал ухмылку. Когда для меня все складывается слишком удобно, это может значить только одно. Именно. Гид! В чем дело, Лям? Бывший принц смотрел на меня уставшим лицом, на что я широко улыбнулся. Возрадуйся, Олес. Похоже, мне гарантирована победа. Совсем сбрендил? Я шлепнул Олеса по голове, поскольку он не понимал, насколько я серьёзен. Выпьем. Тусклый бар с атмосферой роскоши. Лиам был окружён наряженными девушками, которые наполняли ему бокал. Рядом с ним сидел хнычущий Олис, который утопал в алкоголе. Чёрт. Он пил, чтобы забыться. Олис, мы наконец в роскошном заведении, тебе стоит насладиться им побольше. «Не могу я наслаждаться, мне вообще не до веселья!» Уоллес не мог ничего поделать, кроме как напиваться, чтобы забыть об угрозе убийства. Все потому, что он из императорской семьи знает, какими изощренными методами там пользуются. Итак, настал момент вспомнить, что произошло с группой, оперировавшей за кулисами Империи в самые смутные времена. Две тысячи лет назад шла длинная, кровопролитная битва за престол. Эта группа, работавшая в этот период, была предана хозяином, императором того времени, и превращена в камень. Став из-за шумного стола, за которым находился Лиам с Уоллесом, в уборную направилась одна девушка. Убедившись, что там никого нет, она достала из сумочки иглу. Что за глупец? Он правда считает, что можно выжить лишь благодаря навыкам меча? Существует куча способов убить кого-то без боя. Договорив, она развернулась и направилась к Лиаму. Но ей перегородила дорогу высокая стена. Черная стена рассмеялась. Полностью согласен. Однако... Я не позволю какой-нибудь иголке убить господина. Весело смеющийся гигант был одет в маску и робу. Его роба стряхнулась, и когда девушка попыталась закричать, ей вдруг из-за спины заткнули рот. Позади неё находилась ещё одна девушка, в такой же маске. Когда девушка в маске оторвала лицо удерживаемой девушки, за ним оказалось другое. Гигант в маске кукуре пододвинул своё лицо поближе. «Маскировка тоже никуда не годится». Стандарты, похоже, совсем сползли вниз. Подобный уровень был бы просто немыслимым в наши времена. Девушка попыталась вывихнуть суставы и обмякнуть попытки выбраться, но не смогла даже пошевелиться в смертельной хватке девушки в маске. Она словно прилипла к ней. В этот момент все трое начали медленно погружаться в пол. Кукури с любопытством наблюдал за сопротивляющейся девушкой. Вроде и стали слабее, но... может просто выучили новые техники? Хм... надо бы ее как следует допросить. Все-таки нам предстоит нагнать две тысячи лет истории. Когда девушка попыталась в отчаянии что-то предпринять, девушка в маске вырубила ее. Так это и есть тьма, служащая нынешнему императору? Кукарий задумчиво ответил девушке в маске. Качество упало, не кажется? Ну может они просто пошли по другому пути в отличие от нас. В итоге мы найдем ответ. Ах да, тебе следует занять ее место рядом с лордом лиамом. «Жесть». Девушка в маске остановилась у раковины, после чего тело началао меняться в схваченную девушку. После этого она взялась за голову схвачененные девуушки и воспользовалась магией. то начала трясти. У нее пошла пена изо рта. «По-видимому, мелочь. У нее никакой стоящей информации или навыков». Кукари разочарованно опустил плечи после прочтения памяти схваченной девушки. «Вот уж не думал, что они отправят за Ордом Лямом такого бесполезного человека. Ладно, ничего. и так оставлю остальное на тебя». Когда Кукари погрузился в пол вместе с пленницей, На снявшей девушки девушке мгновенно сменился наряд. Тут она услышала шаги. Пришел сотрудник заведения. «Катрина, поторопись, сегодняшние посетители особые, поэтому нельзя их обижать». Девушка ответила сотруднику с пискалялым голосом слегка раздраженным тоном. «Она играла в волевую женщину, поэтому ответом будет...» «Знаю я, скоро приду!» «Но кричать-то зачем?» Когда сотрудник ушел, девушка вскоре отправилась вслед за ним к Лиаму. Брайан «Кэ-Катерина!»